Томинотёс. Софи. По возвращении домой мама весь остаток дня, в ожидании того момента, когда отец закончит работу, молча ерится, словно злая собака, рвущаяся с поводка. Она воображает, что папа накажет нас, но я-то знаю, что ничего такого не будет. «Они ведь ничего плохого не делали», замечает наш отец, наконец появляясь дома. Он подходит к маме и хочет обнять ее за плечи, но та отстраняется. «Я не хочу, чтобы они шлялись по порту, как куличные девицы!» — кричит мама. «Это неприлично!» Папа скребет темнеющую щетину на подбородке. «Неприлично!» — устало повторяет он. «Ну же, Марго, они ведь ничего не сделали!» «Ты ведь знаешь, мне не нравится, когда они слоняются там одни», — горячится мама. Затем ненадолго умолкает и вздергивает голову. «Для начала там слишком много чаек. Не успеешь моргнуть, как они выклюют тебе глаза». Интересно, почему при отце мама никогда не высказывается напрямик? Она ведь ясно дала понять нам с Ларой, что ее беспокоят отнюдь не птицы. «Девочки, покажите мне сегодня какие-нибудь работы?» — спрашивает папа. «Возможно, наброски ракушек, чешуи и омаров, раз уж вы побывали в порту». Пряча от мамы улыбку, он раскладывает наши рисунки на обеденном столе. «Не сейчас, Люк!» — отрезает мать. «Мне надо накрывать к ужину. «Во всяком случае, у нас есть ужин, мама». Парирую я, раздраженная ее попреками. Мне вспоминается та старуха в гавани и то, что рассказывал нам в последние месяцы папа. О засухах, неурожае, голоде в стране. О людях, вымаливающих работу и еду, которых он видит на обочинах дорог. Они до того худы, будто их вычерпали ложкой. Папа шикает на меня и обращается к маме. «Хорошо, Марго». Мы уйдем с набросками в мастерскую, чтобы тебе не мешать. Всего на несколько минут. Он собирает наши рисунки, подмигивает, подталкивает нас к двери, и мы спускаемся по лестнице, прежде чем мама успевает возразить. Всякий раз, когда папа находит свободное время, а зачастую и не имея его, он терпеливо занимается с нами в мастерской, обучая нас всему, что умеет сам. Как с безукоризненной точностью провести линию, необходимую, чтобы верно передать объемы и форму предмета. Как с помощью сетки скопировать изображение в увеличенном масштабе. Как создавать рапорты, используя для узора задействовать окружающее пространство. Иногда он рисует на листе какие-нибудь закорючки, а затем спрашивает, что мы видим, и просит нас самостоятельно превратить эти каракули в рисунок или узор. Папина мастерская — мое самое любимое место на свете. Она расположена под гостиной и занимает весь нижний этаж нашего дома. Здесь господствует его огромный рабочий стол, и каждая царапина и вмятина на его поверхности след от какого-нибудь из папиных инструментов, а все остальное в его руках становится гладким, как морская галька». Сначала папа разворачивает мой рисунок, фигуру рыбака торопливо набросанными в конце очертаниями коренастого тела. Очень хорошо, отмечает, папа, и мои щеки виновато пылают. Я недостойна этой похвалы. Ты точно уловила движение, Альсгир, он будто вот-вот сойдет с листа. Хотя мне никогда не досаждает прозвище, которое дал мне папа, в переводе с арабского его родного языка оно означает «малышка», и я знаю, что Лару он станет хвалить больше, как всегда. «Что ж, работа поистине замечательная», — обращается папа к моей сестре. «Продолжай в том же духе, и скоро из тебя, без сомнения, выйдет прекрасная рисовальщица». Теперь уже краснеет сестра. Ее лицо вспыхивает гордостью. А я испытываю очередной приступ острой боли, которая терзает меня всякий раз, когда папа обещает Ларе, что она будет работать с ним. Ведь мне он никогда такого не говорит. Я подхожу к папе и, подавив обиду, обнимаю его. Он смеется и тоже стискивает меня в объятиях, а я вдыхаю исходящий от него необыкновенный аромат. От папы пахнет кожаным фартуком, тесаным камнем и немного сандалом. Стоя рядом с ним, ощущая ровное биение его сердца и глубокое дыхание, я думаю... Это все, что мне нужно. Не нужно ни о чем беспокоиться. Ни о маме, ни о Ларе, ни о голодающих на улицах людях, ни о гнетущем, зловещем предчувствии, надвигающейся из-за горизонта беды, которая неизвестно, когда придет и когда сгинет. Пока папа рядом, всё будет хорошо. Внезапно с улицы доносятся быстрые шаги. «Люк!» Мужской голос так долго растягивает папино имя, что оно начинает поскрипывать. Я никогда прежде не слыхала этого голоса. «Барон де Кантуа?» — удивляется папа. «Прошу вас, заходите». И он бросается протирать стул тряпкой, смахивая пыль. «Я узнаю это имя. Де Кантуа». Он не только наш домовладелец, но и хозяин почти всех окрестных земель. Его карманы битком набиты деньгами тех, кто снимает у него жилье. Любопытно, почему барон явился сюда собственной персоной, а не прислал служащего. Он никогда раньше этого не делал. В ответ на приглашение декантуа усмехается, будто отец произнес нечто конфузное и с нелепой манерностью входит в дом. Барон усердно старается уберечься от пыли и каменной крошки на полу, словно перебирается через сточную канаву. «Позвольте представить вам моих дочерей, барон», — говорит папа, кладя ладони нам на плечи и заставляя присесть в реверансе. «Это Лара и ее сестра София». До контуа, с ног до головы, одетый в жемчужина голубое, рассматривает Лару дольше, чем дозволяют приличия. Также, по моим наблюдениям, ведут себя и другие мужчины». У этого и глаза жемчужные, правда тускло-серые, точно кто-то высосал из них цвет, как мозг из косточки. Лицо заостренное, подбородок будто наконечник стрелы, когда он оценивающе изучает мою сестру, на щеке у него подрагивает мускул. Очарован, тягуче произносит барон, переводя взгляд с Лары на наши рисунки, до сих пор разбросанные по столу. А что у нас здесь? Беря их в руки, до контуа большим пальцем смазывает изображение, и мне ясно, что он это нарушено. Я норовлю протянуть руку, чтобы выхватить у него наброски, но отец не дает мне этого сделать. «Хм», — бормочет Декантуа, — «пожалуй, стоит еще попрактиковаться». Он щелкает пальцем по Лариному рисунку. Вид у этого кролика довольно странный. Он небрежно отшвыривает рисунки, и меня захлестывает ледяная волна гнева. «Это утка!» — возражаю я. «Вы что, слеп...» «Барон, могу я вам чем-нибудь помочь?» — перебивает меня папа. Декантуа раздраженно кривит губы. «Я тоже». «Сожалею, тебе, но я принес Он колеблется. «Неприятные вести». У отца тутчас вытягивается лицо. «Ясно», — отвечает он. «Девочки, идите-ка поищите мать. Я уверен, что ей нужна ваша помощь». Я неохотно следую за Ларой к лестнице, но, переступив порог, задерживаюсь. Из-за двери доносится голос до Кантуа, липкий, как патока, и огорченные вопросы отца. «Боюсь, что так», — сэдит до Кантуа. «У меня нет другого выбора, кроме как повысить вам арендную плату до двадцати ливров прямо сейчас». «В месяц?» «Но барон — это больше трети моего заработка. Однако дела у вас идут совсем неплохо, правда? Вы наверняка сможете взять дополнительные заказы». «Теперь я понимаю, почему этот человек явился сам, а не прислал служащего. Судя по голосу, барон явно забавляется. Он получает удовольствие, наблюдая, как его арендаторы пугаются и выкручиваются». Отец не отвечает. Наступает долгое молчание, прежде чем Кантуа снова заговаривает. «Знаете, Люк, я лишь на прошлой неделе слыхал, будто тюрьмы вроде Бастилии переполнены теми, кто не в состоянии платить по счетам». «София!» — шипит с верхней площадки лестницы моя сестра. «Подслушивать нехорошо». И не успеваю я возразить, как Лара сбегает по лестнице, хватает меня за руку и тащит в гостиную. Я напрягаю слух, но больше мне ничего не удается расслышать.